Глава двадцать первая Я сидела на своей маленькой кровати и ждала, когда в гостиной пробьют часы. Мне нужно было двенадцать раз. Всего двенадцать, и тогда, подхватив мешочек с одеждой, я покину этот дом. Уеду отсюда навсегда, чтобы забыть этот кошмарный день, который никак не собирался заканчиваться. Я не боялась выходить в ночь. Нет. Мне не было страшно, адреналин и влюбленность в Таира подогревали мой пыл, и я ждала только одного – боя курантов. Оставаться в доме Якова Руала я больше не хотела. Да и было понятно, деду я не мила, и единственное, что он хочет, это избавиться от меня. Сегодня ночью я исполню оба желания – мое и его. Прошел всего один день с момента моего заточения в дедовском доме, а я уже хотела увидеть Таира. Я так по нему скучала, что сводила пальцы и сосала под ложечкой. Вышагивая по своей маленькой комнате, я доходила до спальни, возвращалась, а потом повторяла свой немудренный обряд. Прислушиваясь к тишине дома, чувствовала, что все уже спят и никому нет до меня дела. Меня это устраивало. Когда утром все проснутся, я буду уже далеко отсюда. Часы начали бить боем и каждый удар отдавался в моем сердце надеждой и радостью, что все обязательно получится. «Двенадцать!» — воскликнула я и захлопала в ладоши. Схватила мешочек и подошла к двери. И в этот самый момент в дверь постучали, заставив мое сердце остановиться. Кажется, даже моя душа ушла в пятки, но почти сразу же вернулась. Ладошки вспотели, и, вздохнув воздух через нос, тихо спросила и замерла. Кто там? Это Рота. Кухарка. Я открыла дверь и громко зевнула. <звёк> Закрыла ладонью рот и сладко причмокнула. <звёк> Чего тебе? Я спала вообще-то. <звёк> угу. Поэтому ты стоишь в уличной обуви, а в руках у тебя вещевой мешок. Я дернулась и спрятала мешок. Отодвинулась от двери, чтобы обувь больше не выдавала меня. Ты точно кухарка? «Тебе надо сыщиком работать в столичном сыскном агентстве!» Талиш прыснула со смеху. «Я могу войти, леди Вивьена? У меня для вас кое-что есть!» Показала на тарелку, прикрытую полотенцем. «Заходи, только тихо!» Открыла пошире двери и впустила толстую кухарку. Посмотрела в коридор, но, никого не заметив, закрыла дверь и уперлась в нее спиной. Сложила руки на груди, предварительно опустив вещевой мешок на пол. «Я знаю, что ты хочешь сбежать сегодня», — посмотрела мне прямо в глаза. «Откуда знаешь?» — прищурилась и косо взглянула на женщину. «Можно сказать, я догадалась об этом после нашего разговора с тобой. На всякий случай собрала тебе еду в дорогу. зная, что не смогу остановить тебя и попробовать отговорить. Не сможешь. Я все решила. Или сегодня, или никогда». Но почему сегодня, девочка? Скажи мне старой кухарке. Таир ждет меня, я знаю. Пока не поздно, я должна увидеть его. Не дело это. Совсем не дело. Убегать ночью из дома, когда в деревне такая обстановка. Какая такая? непонимающе возрилась на кухарку. Анкивы кружат в небе, словно здоровенные голодные вороны. И чего-то ожидают. Глупости. Они уже улетели. «В любом случае, я им не нужна». Махнула рукой, стараясь убедить себя в том, что опасности эти птахи не представляют. Ну да, они огромные, закрывающие половину неба. А еще у них острые когти, которые могут разорвать человека на две части. И такие яркие глаза, в которые можно смотреть, не отрываясь, пока не умрешь. «Ты уверена в этом?» «После сегодняшнего собрания я думаю, что они прилетели сюда, потому что кое-что почувствовали». «Что почувствовали?» Напряглась я, теребя ручку от двери, надеясь убежать от всего, что тут происходит. Кухарка пожала плечами и отрицательно покачала головой, словно говоря, что она ничего не знает и знать не хочет. «Неважно. Скажи лучше, что ты держишь в руках?» Повела носом от яркого аромата, исходящего со стороны тарелки. — Это тебе. Здесь хлеб, сыр и домашняя колбаса. — Зачем, Рота? — взяла завернутую в полотенце еду и приложила к носу. Вздохнула приятный аромат колбасы и немного вонючего сыра и облизнулась. Есть не хотелось, но домашнюю свежую еду хотелось съесть как можно быстрее. — Спасибо. — улыбнулась кухарке и положила еду в свой мешок. Ты знаешь, куда поедешь после того, как перешагнешь порог этого дома? Я, эм, разберусь, — почесала затылок. Спрошу кого-нибудь. А на чем ты поедешь? У тебя лошадь есть? Или, может, повозка какая? Нет, ничего такого. Я пешком пойду. Тут же недалеко до столицы. До столицы-то? — крякнула от смеха кухарка. На повозке день пути. Пешком неделю, не меньше. Только прежде, чем ты дойдешь до города, ты сотрешь все ноги до коленей. Ты наверняка заболеешь от промозглых дождей и холодных ночей. Еды у тебя максимум на два дня. Воды нет. Ну ладно, можно из ручья воды напиться. Если, конечно, повезет, и ты до него доберешься раньше, чем тебя схватят анкивы и разорвут на части. «Рота, что ты говоришь такое?» неуверенно помотала головой, не веря в то, что говорит эта злая женщина. «Ничего такого со мной не произойдет. Меня подвезет какой-нибудь добрый человек на своей повозке». «Это хороший вариант», — кивнула Рота. «А чем ты расплатишься с ним? Деньги у тебя есть? Может, драгоценности?» осмотрела меня с ног до головы и хмыкнула. «Нет», — тихо ответила я, — «у меня ничего нет». «А, ну да. Ты будешь натурой расплачиваться. Так?» «Ты сошла с ума? Да как у тебя язык повернулся сказать такое?» «Простите, моя леди», — поднялась кухарка и пошла к двери. «Сбежать из дома — это не до соседнего дома дойти. Тут надо тщательно подготовиться и все продумать». «Ну что же мне делать?» — развела руками и схватилась за голову. «Сейчас ко спать, дочка». А завтра мы с тобой начнем исполнять твой план в действии. Хочешь сбежать? Я тебе помогу, чем смогу. Ты веришь, тетушке Роти? Да. Протянула чувство, как глазам подступают горючие слезы. Умница, утро, вечера мудренее. Она подмигнула мне и лукаво улыбнулась. Когда за ней закрылась дверь, я еще долго стояла посреди комнаты, со странным ощущением того, что меня обвели вокруг пальца.